Глава 112. Байринг. 1974 год. Его звали Байринг, а по отчеству Йонсон. Житель Булунгарвика до мозга костей. Штурман на весте ИС 306 полвека простоял на капитанском мостике, с тянущимся горизонтом за иллюминатором. Ну вот, а я-то собиралась больше ни с кем себя не связывать. Мы провели бурные выходные в его гигантском доме под горой болов -Ядль. и подошли друг к другу идеально, только пазы щелкнули. Я даже прослезилась на пристани, когда он отчалил. Он еще раньше завербовался в долгий рейс, а потом звонила своим мальчикам, торопя их на самолет. Их мама стала жительницей западных фьордов и получила место повара. В зеленой бытовке в глубине Скетюфьорда мы с детьми провели наше самое лучшее лето. Халли уже исполнилось 15, и ему поручили орудовать лопатой на бюджетной основе. А улиц с играли среди вереска и у воды, покуда их мама засыпала в кастрюлю рыбу и кашу, солонину и сардельки и сыпала шутками из запотевшего щеля окошка. Вместо того, чтобы тесниться к обеденному столу в кафе де ла Пе», Я стояла в глубине островного фьорда у самого океана, чистила картошку на двадцатерых и была безумно счастлива. Солнце сияло, не переставая, и белье висело на веревке не шелохнувшись. Мужики входили, жмурясь от солнца, с закатанными рукавами, и все лето от моих мальчиков пахло исландской улицей. Там, под длинным фьордом, шла революция, оставившая по себе первую проезжую дорогу вокруг Иса фьордской глуби. Так что над лагерем дорожных рабочих витал дух первопоселенчества. В этом скёте-фьорде никто не жил уже сто лет, и кустарники росли нетронутые овцами. На самом деле я вру, потому что отшельник из Сушилин дальше по фьорду еще прозебал, но не был учтён статистическим бюро, его не существовало. И все же им удалось 17 июня пригласить его на кофе. Они привели его, словно свежеотловленного альва, с гордыми лицами. Он вошел в столовую с боговой улыбкой и лучистой бородой, протянул мне ладонь, размягченную рукоятками граблей, и почти ничего не говорил, кроме «а», -а» и «да». Но более счастливого человека мне видеть не доводилось. У него ничего не было, и ему ничего не было нужно. Ни керосина, ни электричества, ни радио, ни почты. «Какая притягательная мысль!» Угостить его кофе — и то было целое искусство. «Да не нать, отвечал он. И оценить значение этих слов было невозможно. Кажется, ему было неведомо слово «нет». Потом мне удалось-таки подлить ему добавки, и он отплатил мне таким нежным взглядом, что я подумала, «А может, он раньше не видел женщин?» «Но это, конечно же, просто болтовня». Это был исландский Будда-фермер. Он обрел гармонию. Разговор переключился на внутреннюю политику страны. Тогда над Исландией каждую неделю маячили перспективы смены правительства, как и всегда, когда у власти коммунисты. Левые, по сути своей, жадные до внимания публики бунтари. Это я вам говорю. Противоположность правым, которые желают греть руки вдали от посторонних глаз. У отшельника из Сушилин лицо стало таким сияюще красивым, когда его спросили про правительство. Казалось, он и слова-то такого никогда не слыхал, и никаких новостей тоже. А в Фьорде что-нибудь новенькое есть? Какая там зима была? Да двухсокольная, двух соколов видел. Мне нравилось в обществе дорожных рабочих, которые ничего не делали, только работали, молчали, ели и слушали новости. Но однажды к ним приехал министр путей сообщения Магнус Торви, собственной персоной, крайне вежливый выпускник вуза в враговых очках. И тогда им пришлось что-то пробурчать про гравий и камни. Но мне удавалось радовать их родимых шесть раз в день, дымящимися кружками и тарелками, и рассказами о войне. Мне всегда нравилось быть единственной женщиной в мужской компании потому что от такой жизни, как у меня, всегда раньше времени мужеешь. А по осени я с помпой въехала в дом Байринга в Болунгарвике. Это было типичное жилище тех лет. Эдакий гараж очкарик. Мальчикам, Халли, Оули и Маги, это показалось удивительной переменой — весной окончить школу в Париже, а осенью вновь начать у Северного океана. «Здравствуйте, варежки и шапки!» Я пыталась быть мамой затейницей и придумывала названия типа "Буа де Болунж" и "Валь де Кото". Перевод на французский язык исландских топонимов: "Болонгарвик" буквально "залив горы Бола", "Ихнивсдаль" буквально "долина ножа". Но здесь все, конечно же, было слишком иным. Кафе не было, метро не было, меню фикс не было, и не было глаз, не было флирта только усталые мамаши-рыбораздельщицы в синих пластиковых беретах. Но я завела старый фотоаппарат и отсняла целую серию мужиков, насаживающих наживку на переметы. Да так и забыла пленку в фотоаппарате, ожидая, пока из столицы завезут фотобумагу. Через много лет я оказалась на одной попойке с Сюховцем, то есть членом Союза юных художников, который в 1970-х годах считался оплотом авангардистов и его сильно впечатлила запыленная камера, скрывавшая 15 наживляльщиков из Булунгарвика, Анна, 1974. «Это шедевр!» — вскричал он и захотел отвезти эту бандуру на выставку и подписать своим именем. Тут я вспыхнула и убедила его, что за этими снимками стоит знание, два года учёба в Гамбурге, сопровождавшиеся гибелью детей и поцелуями бетлов. Разумеется, я духовно завяла, ведя жизнь домохозяйки на западных фьордах. Зимой целыми днями я просиживала на табуретке в гостиной, словно героиня романа Сньоулёйк Брагадоттер. Сньоулёйк Брагодотер родилась в 1945 году. Исландский прозаик — автор множества романов о жизни простых исландских женщин, стремящихся обрести личное счастье. С нее также прославилась у себя на родине, как переводчица телесериалов, билетристики, песенных текстов. Курила пэл и таращилась сквозь огромное окно на море. Я могла сидеть так дни напролет. Островитянка соскучилась по морю и теперь любовалась тем, как время рисует по нему то острым, то неострым пером. В Исландии море всегда разное. Ветер меняется постоянно, и каждый день безумец. Изредка мой моряк звонил мне, давал радиограммы на корабельной волне и просил приготовить бутылки для того времени, пока он будет на суше, чтоб хватило по одной на каждый день. В ящике ночного столика дремало гитлеровское яйцо. «Хорошо воспитывать детей в сельской местности», — гласит расхожее представление. «Но сейчас вышло так, что дети стали воспитывать меня». 15 лет я, бунтуя против власти мужчин, женской сущности и хода истории, боролась против того, чтобы быть матерью, а тут меня почти погребли заживо в роли домохозяйки. Я стала женой моряка в приморском поселке. Я была дома, когда они уходили в школу, дома, когда они приходили из школы, и в промежутке тоже была дома. Я, черт побери, всегда была дома, за четыре года за порог почти не выходила. И все это ради мужчины, которого я даже в окошко не видела. Который появлялся только каждые три недели, словно побитый волнами Дед Мороз. Вожделение было столь велико, что мне всегда приходилось отправлять мальчиков к Вене, брату Байринга, покуда сам рыбак был на суше. Но оно было настолько же коротко, насколько велико. На третий день я начинала умолять, чтоб корабль забрал у меня этот груз. Я любила его, когда он вплывал в гавань, но еще горячее, когда отчаливал».